Глава 56. Вечерело. Сумерки опустились на озеро и прибрежный лес сизой пеленой. Ветер стих, над водой начала подниматься тонкая вязь тумана. К берегу лениво, покачиваясь на мелкой зыбе, плыла лодка с двумя темными фигурами на борту. В сгущающейся тьме едва можно было различить их очертания. Все вокруг словно затаило дыхание – Звуки стихли, аномалии, будь-то, замерли в ожидании чего-то особенного. Казалось, даже деревья перестали шуршать листьями. Так обычно бывает перед грозой. Только в этот раз гроза оказалась рукотворной. Когда лодка с двумя пассажирами проплывала метрах в 50 от берега, по ней из заросли внезапно открыли шквальный огонь. Автоматы поливали кануа и две фигуры в ней смертоносным ливнем из пуль. Кора, из которой была сделана лодка, Взрывалось фонтанами щепок, было видно, как и от фигур отлетают куски. Мародеры ждали долговцев в засаде, и когда Канова оказалась на линии огня, начали стрелять. «Все, стоп, хватит!» – раздался из зарослей голос Киргиза. «Какого хрена? Тут что-то не так!» И в ответ на его слова в десятки метров от зарослей, среди которых мародеры устроили засаду, раздались новые выстрелы. Сухой звук долговских точек разнесся по лесу, и вслед за этим раздались крики и стоны раненых людей. Теперь мародеры оказались зажаты под шквальным огнем между берегом, вдоль которого вытянулась цепочка аномалий, и засевшим среди деревьев квадом долга. «Уходим! Уходим к стоянке!» – отдавал приказы киргиз, ползком пробираясь от дерева к дереву и прячась между корней. У следующего укрытия он наткнулся на труп яхи с простреленной в нескольких местах грудью. «А, суки!» Главарь выставил автомат над головой и дал длинную очередь в сторону противника, потом перекатился на новую позицию. Рядом оказался швед. Светловолосый здоровяк отстреливался одиночными, заняв удобную позицию между корней. Недалеко от него, вжимая голову в плечи, прятался от пуль толик. «Надо валить», — сказал киргиз брату. Швед обернулся к ним. «Приготовьтесь, я сейчас кину гранаты и побежим. Собирайте по пути остальных, кто еще жив». Главарь кивнул. Швед выдернул предохранительные чеки с двух лимонок и бросил их к долговцам одну за другой. Два взрыва ухнули с задержкой в секунду. «Пошли, пошли!» Мародеры побежали, прячась за деревьями. Пули свистели им вслед, попадая в деревья, срубая ветки и выбивая крошево из коры. Чуб неожиданно вскрикнул и полетел вперед. Швед помог ему подняться и вместе они продолжили отступление вскоре стрельба прекратилась но мародеры продолжали бежать швед чувствовал что чуп становится все тяжелее и тяжелее наконец они остановились здоровяк осторожно прислонил товарища к дереву чуп чуп ты как куда тебя он начал обшаривать его в поисках ранения но тот остановил его сильно хлопнув ладонью по груди я нормально сказал чуп и голова его безвольно свесилась на бок Швед приложил пальцы к его шее, пульса не было. Прости, друг, он взял автомат товарищей и побежал дальше, старательно обходя аномалии. Увидел впереди Киргиза, Толика и еще четверых мародеров и поспешил их догнать. По всей видимости, долг не собирался их преследовать, поэтому вскоре беглецы решили остановиться и передохнуть.